Если бы Майн была приличной девушкой и не подставила на Афоме. На второй день моей жизни в параллельном мире я ходил со на лугом вместе с девушкой по имени Майн, а потом с ней же закупал новое снаряжение в магазине дяди оружейника. Мы остановились в гостинице и с трудом заставил себя заснуть, ведь впереди ждали новые приключения. А, разлепив веки, я сладко потянулся слез с люска кровати и выглянул в окно. Как и вчера, По городу деловито сновали люди и повозки. Стоило по солнцу, сейчас около 9. Думаю, сегодня мы с Майн сходим в деревню Пещера, о которой она вчера рассказывала. И я надел кольчугу, которую повесил на ночь на спинку стула, и вышел из комнаты. Доброе утро, Гера и сама. Когда я дошёл до столовой, Майн уже была там и завтракала с грациозностью светской дамы. Доброе утро, ответил я, статейно против неё. Итак, Гера и сама Пришло время нам серьёзно поговорить. О чём? Надеюсь, она не скажет, что от меня слишком мало толк в бою, потому что я даже не знаю, что на это ответить. Я действительно не могу побеждать монстров, и этим приходится заниматься Самаин. Какое это время папа будет терпеть и молчать? Но всё-таки нам стоит принять меры, чтобы не было скандала. А? Что это значит? Я вообще не в теме. Вижу, вы же вы ещё не поняли. Герой сама. Папа вас не долюбливает. А вот почему нам лучше покинуть столицу до того, как он начнёт открыто возмущаться. Папа? Ах, да. Я же ещё не успела объяснить. Мой папа, король Мелромарка, а моё настоящее имя Малтис Мелромарк. Родознакомство. Что? воскликнул я срываясь шимси голосом. Маин, дочь короля? Выходит, я жена против принцессы? Пожалуйста, не обращайте на это внимания. Я всего лишь хочу спасти мир вместе с вами. Спасибо. Есть ещё один важный момент. То, что вы не смогли найти себе спутников, тоже вина нашей страны. В Милорамарке не любят героев счёта. О, нет. Не беспокойтесь, герой сама. Когда люди увидят ваши подвиги, они поймут, что вы прекрасный человек. Но для этого мы должны избежать казней, которые мой папа будет вам строить. Он не хочет спорить со мной, поэтому я смогла стать вашей спутницей. Спасибо тебе за это. Если верить словам Майн, в этой стране не любят героев счёта. Возможно, однажды я разберусь, в чём причина. Так что «Мы сбежим из страны?» «Нет, Милл Рамарк должен увидеть и признать ваши подвиги. А убегать просто из-за того, что вас не любят, всё равно что сдаться. Ого, да Майн прямо светятся благородством. Наверное, это и есть величие настоящей принцессы. Я поражён. Всё-таки параллельные миры — это здорово. В них даже такое бывает. Но я слишком мало знаю о мире, в отличие от остальных героев». Давайте сходим в гильдию авантиристов и узнаем, с какими монстрами обычно сражаются начинающие воины. Уверена, теперь нашей экипировки хватит, чтобы победить их. Хорошо, я понял. Тогда я целиком полагаюсь на тебя, Майн. Или принцесса Малти, называйте меня Майн. После этого разговора я решил как можно скорее убраться из столицы. Судя по всему, у меня с самого начала досталась не лучшая репутация и неудачный класс персонажа, из-за которого я не могу наносить урон. Но я верю, что Майн меня выручит. Прошло чуть больше двух недель после начала приключений, я по-прежнему с Майн. По пути нам иногда встречались люди, которые рвались ко мне в группу, но Майн уверенно выводила их на чистую воду и прогоняла. Насколько я понял, в мире есть страны, которым позарез нужен Герой Щита, и они пытаются меня похитить. Она рассказывала, что в истории достаточно примеров того, как в тех странах призвали Героя Щита и почитали его как бога, Но почти сразу же убивали, потому что он доставлял правителям множество неудобств. К счастью, благодаря Майн я в безопасности. Кирой Сама. Да. По команде Майн я обездвижила очередного монстра, а Майн тем временем атаковала его мечом и магией. Мы добрались до 24 уровня. Хотя я теперь чувствую себя гораздо сильнее, Майн говорит, что впереди ещё много работы. Недавно у нас появилась ещё одна спутница Юлена, дочь аристократа из Мирломарка. «Деловая и серьёзная девушка. Видимо, благодаря своему характеру она смогла нам довериться и влиться в нашу группу». «Ха!» Елена присоединилась к натиску Маин. «Ха! Неужели нельзя сделать битву чуточку легче?» «Прости. Я почувствовал себя неловко. Я постараюсь сделать всё возможное». «Нет, что вы, герои щита сама. Я понимаю, что вы очень стараетесь. Из вас отличный живой щит!» Отозвалась Елена, махая мне рукой. Так, после разделки всех монстров у нас Майн работала на счётах под счёта наши финансы. Как дела, Гера я сама? Не пора ли пообедать? А, конечно. Я достала из сумки сквароду и приготовила еды для Майн и Елены. Гера, что сама? Хотя от вас мало пользы в бою, вы прекрасный повар. Заметила Елена. Спасибо. Нет, нет, он и в бою нам очень помогает, возразила Майн. А когда у нас выучит ещё несколько навыков, «Нам станет совсем легко. Осталось набрать совсем немного денег, и мы сможем приобрести новую экипировку для битвы с волной». «Спасибо вам, Майн и Елена. Что бы я без вас делал?» «Не надо благодарить нас словами, герой сама. Просто делайте всё возможное для спасения мира. Вам нужно как можно скорее освоить профессию аптекаря», — заявила Елена. «Затем искусство торга, кузнечное дело, алхимию, рыболовство. У вас ещё так много работы?» «Ага, я не подведу вас». А результат на Фуми не только стал подкаблучником, но и превратился из героя в локея или даже в другого человека.